Глава двенадцатая. Неделей ранее. Третий диверсант. Боевые формирования Громыха и тяжелой техникой покатили из Станислава на запад уже на третий день после его взятия. В городе оставались только тыловые части. С уходом военных город как-то сразу опустел. Стал выглядеть просторнее. Полковник Михайлов вдруг очень захотелось пройтись по его улицам. Он не был ему безразличен. Полковник хорошо его знал и любил. Не этот, лежащий сейчас в руинах, а другой, с которым у него было связано немало добрых воспоминаний. До войны, не опасаясь получить пулю в спину, он нередко ходил с женой по Станиславу в прогулку. Сейчас такая прогулка могла стоить жизни. Взгляд то и дело натыкался на обозленные лица, не добавлявшие настроения. Улицы, запомнившиеся нарядными, сейчас были неузнаваемы. Но даже в наполовину разрушенном Станиславе все равно просматривалась была и европейская привлекательность, питавшая в себя культуру различных исторических эпох. По своей архитектуре город выглядел осколком австро-венгерской эпохи, давно оканувший в историю. но продолжавший хранить названия прежних сел, из которых, собственно, и состоял. Пасечная, Горькая, Княгинина. Работы было много. Следовало организовать тыловые подразделения на охрану военных и гражданских объектов. Покидая Станислав, немцы оставили по всей области разветвленную агентуру которую предстояло вычислить и обезвредить, провести операцию по уничтожению украинских националистических банд, выявить граждан, запятнавших себя сотрудничеством с немецкими фашистами. Ночью пришло сообщение о том, что в районе села Горенки один из местных жителей увидел самолёт, с которого десантировались строевые парашютистов. Военной контрразведкой Смерч была незамедлительно направлена оперативная группа автоматчиков по перехвату диверсантов. Силами запасного полка, стоявшего лагерем под Станиславом, и двумя батальонами по охране тыла было организовано оцепление. А в результате спецоперации задержали 12 человек, пять из которых являлись местными жителями, имевшими при себе лишь немецкие аусвайсы, требующие подтверждения. Четверо дезертировавшие с фронта: три солдата и один младший сержант, трое украинских националистов, входивших в соединение Чёрный лес. Вблизи места предполагаемого приземления парашютистов силами специального полка НКВД, имеющего опыт в розыске диверсантов, прочесали местность, в результате чего удалось обнаружить двух парашютистов. Во время задержания один был убит, а второй ранен. На судьбе третьего ничего не известно. Уцелевшего парашютиста тут же на месте допросили. Выяснилось, что диверсантов действительно было трое. Шестым управлением службы безопасности группе была поставлена задача установить контакт с украинским националистическим подпольем на территории Станиславской области и попытаться внедриться в одну из советских военных тыловых частей. Старшим в группе парашютистов был капитан, с которым они отрабатывали поставленную задачу и провели три последних дня перед заброской в тыл. Настоящее его имя им было неизвестно, но во время подготовительного периода капитан был представлен под псевдонимом Феликс. Ещё у него было специальное задание, в которое они не были посвящены. Как-то в разговоре капитан обмолвился о том, что сам он из местных На месте приземления диверсантов работали следователи из СМЕРШа и военной прокуратуры, имевшие в разоссных делах огромный опыт. Необыкновенно въедливая, не пропускавшая даже мелочей следственная группа сфотографировала буквально каждый метр места приземления парашютистов. После долгих поисков отыскали припрятанные под корягами парашюты. Метров 300 прошли по следам капитана, уходившим в сторону дороги. Оборвался с летнего берега ручья. Обнаружить пресечённый следный сумели даже служебные розыскные собаки. Хотя погода для поиска была самая благоприятная, влажная и с небольшим ветерком. Однако все сверхчувствительные рецепторы животных оказались просто бессильны. До города парашютиста должны были добираться по одиночке и встретиться на следующий день под ле костёлов с держателем в 6 часов вечера. На росте не славе богомольной на вечернюю службу прихожан должно подойти много, так что появление поблизости трёх военных не должно вызвать какие-то подозрения. Сейчас их всюду немало. Решили остановиться за костёлом в наблюдении, дождаться появления капитана. Однако в назначенный час тот так и не появился. Не объявился Феликс и в резервный день. Оставалось предположить, что заслушав выстрелы, командир группы решил затаиться. Если он действительно местный, то укрыться где-то у знакомых для него не составит особого труда. На поиски скрывшегося шпиона полковник Михайлов привлёк всю агентуру. Однако сообщения о местонахождении шпиона получено не было. Тогда полковник лично решил осмотреть место десантирования диверсантов. А вдруг повезёт? Ехать не более получаса. Даже для прифронтовой полосы расстояние небольшое. Алексей Никифорович допусковал, что третий шпион, переодевшись в гражданскую одежду, сумел проскользнуть через выставленное оцепление. Вызвав секретаря, полковник Михайлов распорядился: "Игорь, подгони мне машину с двумя автоматчиками в качестве сопровождения. Нужно съездить по делам". "А куда вы?" таишь полковник. Неважно, буркнул Михайлов. Ты мне что, жена, что ли, чтобы спрашивать? Говоришь, полковник, обстановка сейчас в районе сложная. Может, с сопровождением усилить до отделения автоматчиков? Не нужно. Мы не на передовой, справлюсь я так. Если кто-то будет спрашивать, скажи, что вернусь часа через 3. Обстановка в области и в самом деле была непростой. Ещё более она усугубилась в последние дни с отбытием на фронт передовых частей. Выстрелы из-за угла можно было ожидать в любом месте и в любой час. Убийства военнослужащих насилия едва ли не массовый характер, практически не проходило дня без трагического происшествия. Неделю назад застрелили старшего лейтенанта НКВД возвращавшегося с командировки. Вчера вечером в кинотеатре выстрелом из пистолета в затылок был убит начальник отдела майор Зотов. Злодей фотоскать не удалось. Пополнить трагическую статистику в планы полковника Михайлова не входило. Алексей Никифорович нередко брал с собой в дорогу автомат, и его ППШ стоял в углу рядом с вешалкой, на которой висело обмундирование. У посетителей, входивших в его кабинет, такое соседство удивления не вызывало. Каждый из них прекрасно был осведомлён о том, что происходит в городе. А в этот раз, отправляясь с сопровождением автоматчиков Михайлов кроме ППШ, взял ещё и запасную обойму для табельного ТТЭ. Алексей Никифорович вышел из кабинета и скорым шагом миновал короткий коридор. Толкнул тяжёлую парадную дверь и ступил на тротуар. Легковой автомобиль ГАЗ-61 со слезами от пуль на выпуклых крыльях уже подъехал к крыльцу. Двое автоматчиков, в выцветших полевых гимнастерках, стояли подле машин, терпеливо дожидаясь выхода начальства. Водитель, белокурый и рябоватый сержант лет двадцати пяти, с которым полковник Михайлов ездил последние два года, открыв капот, осматривал двигателей. Претензии к водителю не имелось, технику он любил, в двигателе разбирался, и машина всегда работала бесперебойно. Любую поездку более чем на 20 километров сержант воспринимал как серьёзное испытание для всех агрегатов и узлов машины, полагая, что на фронтовых дорогах может случиться всякое. Именно поэтому его нередко можно было увидеть возле машины, что-то подкручивающего и что-то меняющего. Увидев вышедшего из управления Михайлова, он с громким стуком захлопнул капот, поставив в своих исследованиях жирную точку и по боевому поинтересовался. Куда едем, Тариш полковник? Карта при тебе? А то как же? Едва не обиделся водитель. Она всегда при мне, дороги-то неизвестные. Село Горянки. Дорогу-то я знаю. Но там минные поля, возможно, что объезжать придётся. Справимся, товарищ полковник, бодро отвечал водитель. Не в первый раз. Загружайтесь, посмотрел Михайлов на автоматчиков. Матёрые мужики, попавшие в военную контрразведку из боевых частей, обоим за 30. По высохшим лицам и острым пронзительным взглядам было понятно, что пороховой гари они надышались вдоволь. На душе как-то стало спокойнее. Тагим бойцам расstalkковывать задачу не нужно. Из загружался. Ответил сержант высокого роста с небольшой поросюдиной на короткой чёлке и широко, как старому знакомому, улыбнулся. Хлопнули с двух сторон двери, автомобиль плавно набирая скорость, покатил по брусчатке. Летто шло на убыль. Но воздух, как в зените лета, раскалён, как в печи. Стены домов прогреты от кирпичей, исходит марево. Не улица, а Мартеновский цех. Еще через несколько минут город остался за спиной. Далее проселочная неторная дорога, разбитая тяжелой техникой. Полковник Михайлов смотрел по сторонам, отмечая изменения. А их за прошедшие три года набралось немало. В Станиславской области в прежние времена была не шибко богатой, а за годы оккупации она и вовсе обветшала. Покосившиеся невысокие строения, небольшие подсобные хозяйства, где скотина редкость, прямоугольные пастбища на склонах, окаемлённые молодым ельником, куцы делянки под сенакос, узкие полоски произрастающего картофеля. Или редко можно было повстречать добротный дом с крепким хозяйством, где чувствовался достаток. Проехав через эти перемены, полковник Михайлов отмечал мимоходом В голову лезла всякая ерунда, засоряя мозги. Но у усталого полковника освободиться от пустых мыслей не было ни желания, ни сил. Прошедшие 2 дня он практически не спал, и голова буквально трещала от боли. Стараясь перетерпеть, полковник Михайлов силой до сверкающих звёзд в темноте закрывал глаза. На обочине узкой дороги стоял старик, и внимательным, пронизывающим взглядом провожал проезжающую машину. Высохший череп со сморщенной желтоватой кожей, напоминавшей измятую бумагу, едва прикрывала обвисшее, прохудившееся соломенное шляпа. На тощих плечах длинные, выцветшие косыва родка, подпоясанные обычный бичевой. Какая думка пряталась в его запавших глазах. Одному Богу известно. На развилке был поставлен новый КПП, укреплённое отделение автоматчиков. Причиной послужили охранные мероприятия в оперативных тылах фронта. Проверочно-пропускная и караульная службы значительно усилились по всей области. То же самое происходило и по всем западным частям Украины. На железнодорожных станциях и в крупных населённых пунктах шло круглосуточное патрулирование, и это уже дало первые положительные результаты. Нельзя было сказать, что террор со стороны бандеровцев по отношению к военнослужащим Красной армии и представителям администрации удалось пресечь. Но нарастающая волна всё-таки была сбита. В ближайшие дни планировалось ещё более усилить охранные мероприятия. увидев на лобовом стекле машины номерной пропуск проезд всюду с большой красной звездой в центре начальник КПП плотный и крепкий старший сержант лихо козарнул и махнул рукой давая сигнал помощникам поднять шлагбаум автомобиль слегка притормозив устремился дальше окатив стоявших на обочине автоматчиков завихрениями поднявшейся пыли а выехав в село дворов на пятьсот, он покатил по главной улице, по обе стороны от которой мелькали все те же мазанки с расписанными стенами. Встречались и бревенчатые дома с высокими окнами, очень напоминавшие пятистенки. Здесь жили крестьяне побогаче. Были и кирпичные жилища с небольшими оконцами, но их было уж совсем немного. Они пережили Австро-Венгрию. и за каждым из них пряталась богатая история. Такие дома полковник мог бы увидеть всюду, где прежде находились помещища и хозяйства. Алексей Никифорович невольно обратил внимание, что одевались здесь неплохо. Женщины носили цветастые шелковые платья по колено. Многие ходили в узорчатых кожных сапожках. Мужчин попадалось немного, в основном одни старики. Какой домовитый дед в белом замытом исподнем сейчас как раз сидел на лавочке и курил, поглядывая из-под лакового козырька фурашки на кативший в клубах пыли военный автомобиль. Ворождебности в глазах не ощущалось, но вот не было и той сердечности, какую войска ощущали при встрече с освобождённым местным населением где-нибудь на востоке Украины. В центре села, на пересечении двух улиц, был насыпан небольшой курган. На нём возвышался громадный крест, у подножия которого лежало множество свежих цветов. Такие кресты полковник Михайлов встречал едва ли не в каждом селе Станиславской области. Появляться они стали сразу после ухода Красной армии с территории Западной Украины в 41-м. Именно по ним он определял лояльность жителей села по отношению к советской власти. Здесь, судя по всему, все было плохо. Им были не рады. Вот только по лицам, встречающих машину людей, этого никак не просматривалось. Насыпанный курган и установленный на нем крест символизировали и освобождение от Красной Армии, и как память о погибших повстанцах. Крест в селе занимал едва ли не центральное место, во всяком случае не меньшее, чем униадская церковь, стоявшая немного в стороне. Именно у этого креста националисты собирали на сход крестьян и устраивали свои пропагандистские митинги против советской власти. Священники тоже не оставались в стороне и выступали с антирусскими призывами. «Тормози», — сказал полковник Михайлов. Водитель послушно надавил на тормоз, остановившись вблизи креста. В какой-то момент полковник Михайлов ощутил на себе враждебные взгляды людей, внезапно скучившихся неподалёку. Пространство, какое-то минуту назад разрежённое, вдруг стало понемногу сужаться, вызывая ощущение тревоги. Совсем скоро оно сожмётся в точку, расплющив машину полковника и бойцов. Фу, ты что за чертовщина чудится? Михайлов моргнул, отгоняя морок. Это потому, что хроническое недосыпание. Вот и приходится мучиться головной болью. 2 дня назад Алексей Никифорович получил информацию о том, что одновременно почти во всех сёлах Станиславской области прошлись ходо крестьян, на которых националисты убеждали сельчан не сотрудничать с советской властью. И предупреждали, что в случае слушания или сдачи московям повстанцы виновные будут казнены. Уже на следующий день из города в сёла выехали группы автоматчиков подразделений КВД и СМЕРШа. Были допрошены едва ли не все жители, но напуганные, они боялись произнести даже слово. Вот за вчера в трёх сёлах было убито 6 человек, заподозренных в симпатиях к советской власти. били показательно во время всеобщего схода явно для устрашения всех собравшихся спешно сколотили виселицу поставили уже связанных на лавку и по приказу главаря выбили из-под их нокапору по подозрениям в связях с бандитами были задержаны 4 человека на бедолаге на смерть запуганные готовы были скорее умереть чем проговориться А вчера вечером в карпатских селах украинскими националистами было убито еще четыре человека. Один из них был председатель колхоза, назначенный накануне, и еще трое активистов. Все злодеяния были совершены ночью так называемой службой безопасности УПА, какая имелась во всяком крупном селе. По оперативным данным это были небольшие, от четырех до десяти человек группы. Но именно они держали в страхе все село, взяв на себя функции прокуроров и исполнителей. Каждая группа была прекрасно подготовлена, хорошо вооружена, и через своих осведомителей они были в курсе, что происходит в селе. Никто из сельчан не знал, кто именно входит в службу безопасности, а те, кто мог бы об этом сказать, были убиты. Днём он мог быть прекрасным соседом и хорошим семьянином, но ночью он превращался в прокурора и палача. Всей службой безопасности упав Станиславской области руководил Бандеровс под псевдонимом граф. Его настоящее имя, сколько ему лет и как он выглядит, никто не знал. Не wiadomo, где он проживает, в городе или в деревне, но по достоверной информации было известно, что он имеет дворянские корни. Отсюда его благородное прозвище. Ещё было установлено, что граф проходил обучение в разведывательно-диверсионной школе Аберра на территории Австрии, неподалёку от Вены, в замке Заоберсдорф. Позже служил в батальоне Роланд, куда набирали украинцев, осевших в Западной Европе, и среди них было немало ратников, имевших аристократические корни. Граф был как раз из таких. Годжа, он был приглашён в Бранденбург 800 и был одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии. Полковник Михайлов решительно открыл дверцу автомобиля и бодро вышел из машины. Следом расторопно выскочили автоматчики. "Да, рыш полковник", произнёс сержант, настороженно посматривая по сторонам. "Нельзя вам выходить, ведь пальнуть могут из любого угла". "Знаю, Хмуро обронил Михайлов. Только тем, кто сейчас на передовой находится, ещё опаснее и труднее. Нужно всегда об этом помнить. Алексей Никифорович подошёл к самому кресту, подле которого было изрядно натоптана. Вокруг мелкий сор, шелуха семечек, клочки бумаги, курки от самокруток. Следы совершенно свежие, сход проходил сравнительно недавно, может быть, вчерашним вечером. Узнать бы. На чём они здесь толковали? Полковник обратил внимание, что на улице народу прибавилось. Теперь они разбились на две одинаковые группы, человек по 15. Со строгостью и опаской посматривали на прибывших. Распрямившись, полковник Михайлов произнёс: "Пойдём, всё ясно. Тут нам не рады". Автоматик я опасаюсь получить пулю в спину. Пятель иск к машине за полковником. Контролируя стволами автоматов распахнутые окна огороды перекрёсток, только когда начальник управления разместился на переднем сиденье, быстро юркнули в салон. За селом начинались предгорья, где и приземлились парашютисты. Выехали за село. По обе стороны от дороги торчало колкое жнивье. На пригорке возвышалась деревянная церковь, в которой каким-то чудом удалось уцелеть и миновавшей лихолетье. Проехали по пыльному неровному полю рядом с сгоревшим грузовиком, лежавшим перевёрнутым в воронке. Мимо немолодого мужчины, тащившего на худеньких, сгорбленных плечах ворох валежен, и выкатили на пригорк, с которого была видна вся окрестность с небольшими хуторами, Разместившимися на склонах отдалённых сёл у меры стенавших в долине. По обочине, прямо навстречу машине с вечным мешком за плечами, шёл немолодой, лет 40, худощавый старшина. Что-то в его облике полковнику Михайлову не понравилось. Он ещё не осознал, что именно, просто почувствовал, что с ним что-то не так. Опыт по распознаванию врага Алексей Никифорович получил в сорок первом году во время длительного отступления в составе пограничного полка. Тогда через него прошли сотни, если не тысячи, лиц, разительно отличавшихся друг от друга. Потерянных, недоуменных, испуганных, обозленных. Разных. Но всех их объединяла усталость. У одних она просматривалась во всем облике. У других была глубоко запрятана и распознавалась лишь по глазам, по подавленному настроению, по час полнейшему равнодушию к собственной судьбе. В этой, казалось бы, одинаковой, совершенно непримечательной серой солдатской массе встречались люди, которые выглядели побольше, смотрелись посвежее, а в них колюче проглядывала какая-то спокойная уверенность. совершенно не свойственной бойцам конца лета 41 -го года. Михайлов проверил документы у одного из них, добродушного коренастого сержанта. В красноармейской книжке присутствовали все печати, подписи, сопутствующие записи о месте службы. Вот только в документе наличалась одна особенность. Листы красноармейской книжки были из плотной бумаги. Михайлов приказал задержать подозрительного бойца и передать в особый отдел. А позже выяснилось, что задержанный сержант оказался диверсантом, выпускником Варшавской Абверовской школы, которому было дано задание примкнуть к колонии солдат, вышедших из окружения, и через запасной полк попасть в действующую тыловую часть. Обстоятельно допросив диверсанта, его показательно расстреляли перед строем. Потом таких встреч было много. В серой запыленной колонии солдат Михайлов всегда безошибочно узнавал немецкого шпиона. На удивленные вопросы коллег, как это ему удается не ошибаться, коротко объяснял, стараясь быть внимательным. Как растолковать практически необъяснимое, Михайлов не знал. Враг смотрит иначе, чем красноармеец, ходит по-другому. говорит не так. Даже запах пота у него какой-то другой. Врождённый, что ли? Что же в этом старшине было неправильно, и тот сейчас понял. Он не посмотрел на машину, ехавшую ему навстречу, взирал далеко вперёд, как если бы ему было не интересно, кто в ней находится. Такое поведение для пехотинца очень нетипично. Конечно, в излишней любопытности пехоту обвинить сложно, но вряд ли отыщется боец, который не посмотрит на проходящую мимо машину. Всегда присутствует личный интерес. А вдруг среди проезжающих отыщется добрая душа, которая, жалевшись, подкинет его до пункта назначения? Ноги-то не козённые. А этот старшина топал по дороге с таким настроением, как будто бы не было больше радости в жизни, чем протопать двадцать верст. — Вернись и остановись рядом с этим старшиной, — приказал полковник. И несколько строже, повернувшись в пол оборота к автоматчикам, напряженно сидевшим на заднем сиденье, добавил. — Будьте внимательнее, что-то не нравится он мне. — Есть, товарищ полковник? — за двоих ответил сержант. Развернувшись, легковушка остановилась в нескольких шагах от старшины, который, не сбавляя шага, топал прямо на них. Ни суетливости, ни опасливого взгляда, ровным счётом ничего такого, что могло бы насторожить опытного чекиста. Балконник Михайлов вышел из салона вместе с автоматчиками. Приближаясь, старшина козёрнул, как это может сделать только боец, прошедший фронт. Без угодливости, отдавая должное лишь тяжёлым погонам, и шагнул дальше. На какое-то мгновение полковника Михайлова охватило сомнение. Может, все-таки ошибся? «Товарищ старшина, покажите ваши документы», — потребовал Михайлов. Старшина остановился и, слегка распрямившись, посмотрел на полковника, а потом перевел взгляд на автоматчиков, снявших с плеч оружие. Едва улыбнувшись, вполне добродушно произнес... «Что за честь?» Не каждый день меня останавливает цельный полковник с автоматическим для проверки документов. Язык острый, ничего не боится. Старшина расстегнул накладной карман гимнастёрки, выудил из него двумя пальцами красноармейскую книжку и протянул её полковнику. Алексей Никифорович не сразу взял предложенный документ, пытливо всматривался в скуластое добродушное лицо старшины. Взгляд у него оставался холодным, а сам он излучал уверенность, каковая наблюдается у людей много повидавших. В тёмно-серых глазах пасмурный грозовой блеск потускневшего свинца. Михайлов вытянул из ладони старшины красноармейскую книжку и тщательно пролистал. Книжка была новенькая, хотя по записям в ней старшина получил её 2 года назад. Для фронтовых условий это достаточно внушительный срок. Боец обязан держать её всегда при себе как удостоверение личности. Пропитанная потом, перепачканная порохом и табаком, порой со следами крови, она уже через несколько недель выглядит весьма потрёпанной. В его же случае весьма свеженькая, будто бы получена на прошлой неделе. Гимнастёрка тоже не старая, даже выстирать не успела. «Где воевал?» — равнодушно поинтересовался Михайлов. Вывод был сделан. Как поступать дальше, он уже знал. Но хотелось удостовериться окончательно, увидеть какие-то перемены на суровом лице старшины. Посмотреть, как он занервничает. Но тот стоял привычно прямо, терпеливо дожидаясь, пока полковник пролистает документ, удовлетворит свое любопытство и вернет красноармейскую книжку законному владельцу. Призвался в 41-ом 2 августа. В 13-ой ставровой армии генерал-майора Голубева с Брянска под натиском 2-ой танковой армии Гудериана пошли на восток. В начале октября был ранен в правое бедро, 3 месяца пролежал в госпитале. После излечения был направлен на Закавказский фронт. Затем переведён в резервный. Пробыл там до конца марта 43-го. Далее резервный фронт переформировали в Курский, и в 38-ой армии Курского фронта Старшина говорил чётко, уделяя каждое слово без запинки, как хорошо выученный урок. В его поведении и словах чувствовалась немалая фронтовая выучка. "Почему у тебя книжка не сорок первого года?" "Когда был ранен во второй раз и лежал без сознания, красноармейская книжка была утеряна." "Откуда сейчас идёшь?" слегка нахмурившись, спросил Михайлов. "Может, всё-таки ошибся?" чего только на фронте не бывает. И книжки теряются, и обмундирование на складах годами лежит. Так что потом выглядит как новенькое. На Первом Украинском был ранен под Чертковом. После излечения направляюсь в запасной полк для дальнейшего прохождения службы. Где располагается запасной полк? Село Сакуры. Точес добавил. Так написано в предписании. Где-то рядом со Станиславом. Точнее сказать не могу, просто не знаю. Мне до него еще нужно добраться. Покажи предписание. Потребовал полковник Михайлов, упрятав красноармейскую книжку в накладной карман кителя. Старшина лишь неодобрительно поджал губы, но ни удовольствия не выразил. С кем не бывает. Вот сейчас разберутся и вернут документы законному владельцу. Не положено, товарищ полковник? Что значит «не положено»? Угрожающе спросил Михайлов. Мобилизационное предписание должно оставаться при мне, именно так написано в предписании. Сержант обосказать его. Не трудитесь, сейчас покажу. Старшина аккуратно достал из нагрудного кармана предписание, затёртое на сгибах, и протянул его полковнику. Алексей Никифоров ещё раз вернул и стал читать. Мобилизационное предписание военнообязанному гражданину СССР Кумачеву Кириллу Алексеевичу. Вы предписаны в 47-й запасной полк 13-й армии 1-го Украинского фронта. Вы обязаны явиться 10 августа 1944 года в 8 утра по адресу Станиславская область, село Сокуры. За опоздание или неявку вы несете ответственность по закону военного времени. При явке с собой иметь документы и вещи, указанные на обороте. Настоящее предписание бережно хранить при красноармейской книжке. Передавать или разглашать мобилизационные предписания кому бы то ни было воспрещается. Начальник приписного пункта подполковник Герасимов 7 августа 1944 года Воронеж. Почему Воронеж? — спросил полковник Михайлов, складывая в четверо мобилизационное предписание. «В госпитале там лежал, а при нем приписной пункт был. Вот оттуда и направили в Сокуры. Захотел служить на Первом Украинском, как и прежде. Буду проситься в свою часть, может, уважат, направят, хотя там вряд ли кто остался. Вы в чем-то сомневаетесь, товарищ полковник? Могу и ранение показать. Не нужно». Проезнял полковник Михайлов, укладывая в карман и мобилизационное предписание. Оно было старого образца, уже вышедшее из употребления. Предъявлять его запрещалось по секретной директиве Главного управления контрразведки СМЕРШ наркомата обороны. Все бланки старого образца были поущены под нож. Всякий, кто ими воспользуется, будет считаться шпионом. Таковы инструкции. В новом мобилизационном предписании должны быть пропущены все точки в аббревиатуре СССР. На этом предписании точка стояла после каждой буквы С. Взять его. Это самоуправство возмутился старшина, побледнев. Поднял руки, скомандовал скуластый сержант, направив ствол автомата прямо в грудь диверсанта. Выпускать. Что-то мне подсказывает, крупный гад попался. Второй боец, закидыв автомат за спину, привычно осмотрел арестованного. Вытащил из кармана новенький Вальтер и передал его полковнику. За голенищем правого сапога выудил самодельную финку. — Тщательнее бы щи, у него наверняка что-то еще припрятано. Сержант умело прощупал гимнастерку. Пусто. — Снимай ремень, — потребовал сержант. — Да вы чего? — Завозмущался старшина: "Мне что, теперь без штанов что ли идти? И пойдёшь, если не снимешь", строго предупредил сержант. Неодобрительно покачав головой, задержанный снял с себя хрустящую портупею с ремнём. "Достаточно. Давай его сюда", потребовал сержант. Он внимательно осмотрел ремень. Портупея из хорошей свиной кожи, практически новая. Отсутствует какие-бы-то нибыло надрезы или заплатки, в которых можно было бы спрятать послание. Добротная кожа, крепкая. Такая и 100 лет может прослужить. Но для старшины это будет многовато. Ему бы с месяц протянуть. Снимай сапоги, строго приказал сержант. По это ещё зачем? Панрюришь, что ли? Не баклань, пошевеливайся, или хочешь, чтобы мы их вместе с ногами вырвали? Понятно. Значит, вы меня в распыла с сапоги решили себе забрать. Вот только понять бы за что. Всё правильно. Сеф на Таравон принялся стягивать офицерские сапоги. Сначала снял один с некоторым усилием, потом взялся за второй. Спокойник, ты неудобно будет снимать. Наси, сержант, протянул задержённые сапоги. Уверена, они тебе ещё послужат. Вижу, что и размерчик тоже подходящий. Мне от вашихских хлыёв ничего не нужно. Я такой же боец, как и ты. Мы вот с тобой ещё поговорим, когда во всём разберёмся. Извиняться ещё будешь, не дождёшься. Сержант взял заметно намокшие от того малости тяжелевшие сапоги, критически осмотрел их со всех сторон, как если бы и в самом деле хотел примерить, а потом вытащил стельки. Под ними тоже пусто. Да и стельки, самые обыкновенные, из тонкого войлока, каковые хорошо удерживают влагу. Полковник Михайлов внимательно наблюдал за быстрыми и умелыми ладонями сержанта. Верилось, что во внешнем осмотре ему не было равных, и если что-то в одежде припрятано, то он непременно отыщет. Сержант сунул руку в глубину правого сапога и что-то долго там шуровал. Ничего. Отложил в сторону, взял левый сапог. вытряхнул, из него посыпался мелкий глинистый сор. По какой дороге шёл? неожиданно спросил полковник. По этой шёл. Сначала меня на машине подбросили, а потом пешкаралом топал. Пешкаралом говоришь? усмехнулся Михайлов. А только откуда у тебя глина в сапогах? Подняв небольшой плотный комок, растёр его между пальцев и произнёс: Глина сиро-зелёная. Точно такая же, как и в Авраге, где двоих парашютистов взяли. Значит, и есть вот самый третий парашютист. Какой ещё такой парашютист? Мало ли какая глина где-то может быть, возразил хмуро старшина. Тут такая грязь по всей дороге. Грязь это полно, а вот глины не очень, возразил полковник Михайлов. Тут другая, коричневая. Мой батяне печеньком был, золотые руки у него были. Можно сказать, что к печному делу у него самый настоящий талант был. Во все округе о нем молва ходила, как и хорошем мастере. Такие печи ставил, что залюбуешься. И тепло хорошо держали, и дров много не жрали. А я ему помогал в детстве. Даже и не вспомню, сколько мы с ним печей сложили. Может, тысячу, а может и побольше. Вот он мне наказывал искать в округе именно такую глину. Для печи она идеально подходит, не трескается и жар хорошо держит. Сколько лет миновало, ботяней и в живых-то уже нет. А глину эту я не позабыл. И как я ее увижу, так сразу все печи вспоминаю, что мы с ним выложили. «Товарищ полковник, кажется, что-то есть», — несколько взволнованно произнес сержант. На голенище какая-то неровность. Сразу так незаметно, а вот если прощупать, то чувствуется какой-то предмет. Разрёшь, посмотри, что там. Отстегнув от ремня нож, сержант принялся срезать тряпицу. "Поаккуратнее, только", предупредил полковник. Боец действовал очень грамотно с ножом, обращаться умел, но предупреждение не излишнее. В тайнике может быть спрятано нечто важное. Алексей Никифорович перевёл взгляд на старшину, уже поднявшегося с дороги, теперь угрюмо наблюдавшего за энергичными действиями сержанта. Второй автоматчик, отступив на шаг, цепко контролировал его движения, направив ствол автомата точно в его грудь. "Уж этот хлопец не промажет". С разрезов, прошитых на коже нитки красноармейс вытащил из сапога небольшой потертый конверт, в котором прощупывалось что-то твёрдое. и не разворачивая передал его полковнику. Что здесь? равнодушно спросил Михайлов, не сводя взгляда с побледневшего лица старшины. Ничего особенного. Фотография. Фотография, говоришь. Надорвав край ткани, Алексей Никифорович вытащил сложенную картонку, в которой действительно лежала небольшая любительская фотография. Вот она. Ахиллесова пята. Теперь дела по идут по энергичнее. Взял снимок, на котором была запечатлена молодая привлекательная женщина в светлом платье и с высокой модной причёской, кокоуй украшал закол отои массивный гребень. Женщина держала за руку девочку лет пяти и улыбалась в объектив. На фасаде дома, стоявшего за её спиной, была закреплена вывеска Продукты. Перевернув фотографию, полковник Михайлов прочитал на обратной стороне: Винница, июль 1940 год. Кто на фотографии? спросил Михайлов, продолжая сверлить его своим строгим взглядом. Сестра, сглотнув сухой ком, проговорил старшина. Сестра, говоришь? Вот только я смотрю, девочка на тебя очень похожа. Знаешь, так часто бывает. Девочки похожи на папу, а вот мальчики на маму. Ладно, разберёмся. Свяжите гады до да покрепче, чтоб сюрпризов никаких не было. Есть связать. охотно отвечал сержант, вытащив из кармана тонкий кожаный ремешок. Руки за спину. И когда Кумачёв сцепил за спиной ладони, ловко и крепко связал запястья. Михайлов чувствовал, что врагом попал сама тёрой. Очень хорошо подготовленный, с недюжинным характером. О кого он и спокни взять? Нужны резкие, серьёзные аргументы для простоявшего разговора. Осталось только отыскать их. На несколько дней кумачёву можно запереть в каменном мешке без окон, где он не будет слышать даже звука. Пропадает чувство времени, и один день абсолютного безмолвия воспринимается как прожитая неделя. Нередко такая методика срабатывает. На заключенного, просидевшего в одиночке длительное время, порой нападает небывалое красноречие, и он, опасаясь самого худшего, выкладывает всю накипь на душе и рассказывает обо всем, что ему известно. — А теперь в машину его. Подбросишь меня до управления, — сказал полковник водителю. — А его в следственный изолятор пусть посидит, подумает. Хотя я бы посоветовал поторопиться с ответом. — Времени у него немного. Сержант Купцов остается за старшего. — Есть, товарищ полковник? — охотно откликнулся сержант. — Никуда он от нас не денется. Вернувшись в управление, Михайлов вызвал секретаря и, положив на стол фотоснимок, сказал. — Вот что, Игорь, сделай запросы в Винницу. Пусть поищут эту женщину с фотографией. Если что накопают, пусть перешлют мне немедленно. — Да.